Глава тринадцатая Сначала я понятия не имел, что смотрю. Просто шум. Хруст, шуршание и что-то серо-зелёное. Не в фокусе, поскольку камера двигалась мимо... Чего? Листья, подлесок, кусты и слова. Разборчивее некуда. Мой голос произнёс. Что-то плоское, с зеленью. Затем голос Рокси. Да, теперь видно. Это крыша. "Останови видео", велел я, и Рокси наклонилась, чтобы нажать на пробел. "Ты снимала?" Она молча усмехнулась и кивнула. "Ну как? У тебя не было камеры?" Левой рукой она стящила с себя джинсовую куртку и сунула её мне. Присмотревшись, я разглядел крошечную стеклянную полусферу, вмонтированную в медную пуговицу. Марроксят киdnula po lu i pokazala chyornyy kabel, kotoryy vyel k vnutrennemu karmanu, gde lezhala malen'kaya serebristaya korobochka. Это камера? Ага, камера наблюдения с разрешением 720 аудио и видео. Я покивал с умным видом, словно знал, о чем идет речь, и затем для верности добавил: "Ну да. Здорово. Кажется, это сработало". Рокси заговорила с большим энтузиазмом. Но ну да, и даже лучше. У неё поток 16,4 Мбит в секунду, и это круче, чем Импек 4. Так что можешь Она не договорила и внимательно посмотрела на меня. Я придал лицу выражение, которое применяют в школе, когда не слушают учителя, но хотят, чтобы он об этом не догадался. Это выражение часто видел у меня мистер Рейд, наш математик. Ты не понял, о чём я? Так ведь Я покачал головой и спросил: "Это ты тоже нашла в мусорном баке?" Она рассеянно кивнула и снова нажала на "Play". Было так странно снова увидеть всё, что произошло с нами несколько часов назад. Рокси промотала ту часть, где мы пробирались через лес, до момента падения на медвежий двор. "Смотрите, теперь я это скажу. Она не ведьма. На экране был виден только кусочек земли, потому что Рокси лежала на животе в высокой траве. Пригнись, она тебя увидит, это сказала Рокси. И что? Превратит в лягушку? Ничего, я готов рискнуть. Послышалась возня, а затем ох, когда Рокси покатилась вниз. Потом раздалось громкое тяжёлое бум! Она ударилась о землю. Ой, сказал я. Кажется, Рокси сильно ушиблась. Изображение помутнело, расплылось и замерло. Теперь большую часть экрана занимало небо, потому что Рокси без сознания лежала на спине. «Наверное, было больно», — сказал я. «Чертовски», — ответила Рокси. «Но только потом, когда я пришла в себя». Послышались шаги, а затем снова прозвучали слова, которые я, трусливо оцепеневший, слышал наверху. Слова на том странном языке, говорила женщина. Алву, алву, ко мне. Ну, примерно так оно звучало. Затем раздалось много всяких непонятных звуков, и я ахнул. Экран заполнило лицо женщины. Она наклонилась и смотрела на Рокси, окрошенная камера это фиксировала. Рокси нажала на паузу. Вот это она У Рокси был такой вид, словно объявило имя знаменитости, выходящей на красную дорожку. Мы смотрели на лицо женщины на экране. Сколько ей было лет? Честно говоря, я не очень хорошо определяю возраст. После 30 люди выглядят примерно одинаково, пока им не исполнится 60 или около того. Тогда они покрываются морщинами и сидеют, как дедушка и бабушка Линклейтеры. Так что женщине могло быть сколько угодно лет, ну, в этом диапазоне. Я заметил морщины на лбу и в уголках глаз, но, возможно, они появились из-за забоченного выражения лица. Из-под головного платка выбивалось несколько светлых прядей. Щеки были блестящими с лёгким румянцем, как яблоки сорта Pink Lady. Рокси Сноу нажал на Play, и лицо женщины начало перемещаться: сначала назад, потом, когда она стала осматривать рану из стороны в сторону. Когда-то эта женщина была красивой, но теперь все портили зубы, потемневшие и стёртые, и сверху и снизу нескольких не доставало. Когда она сняла тёмные очки, я увидел глаза, водянисто-голубые с красными прожилками и бледными веками. Ты когда-нибудь видел такого уставшего человека? пробормотала Рокси. Кажется, она готова проспать целую вечность. На экране вновь появилось небо. Зазвучал разговор на чужом языке, из которого я вычленил только "Инанболд". Женщина произнесла эти слова дважды. "Здесь они подняли меня", пояснила Рокси. Изображение поменялось, появилась стена, потом снова небо, и вскоре стало темнее, потому что они ушли в дом. Картинка опять стала неподвижной. Я увидел потолок и источник света наверху. Привет. Привет. Это был другой голос, голос мальчика. Ты меня слышишь? Привет. Как ты себя чувствуешь? Послышались лёгкие шлепки. Кажется, кто-то нежно хлопал Рокси по щеке, пытаясь привести её в чувство. Затем заговорила женщина. Прозвучали вдох, выдох и слабый стон. Мальчик что-то сказал женщине, затем раздались кашель и ещё один мучительный стон. «Это я», — сказала Рокси. «Пришла в себя и пытаюсь подняться». Картинка сместилась. Видимо, Рокси попыталась сесть. Но затем снова стал виден потолок, когда женщина произнесла. «Нет, голубушка, ложись обратно, деточка. Ты сильно ушибла головку. Просто полежи, детуля, не движься». «Тсс». Голос у неё был мягкий и успокаивающий, с сильным северо-восточным говорком. Но также слышался в нём и иностранный акцент. Она говорила, как Кристина Нильсен, девочка из моей старой школы, норвежка, но с акцентом жителей Нью-Касла. В любом случае, квакающего голоса ведьмы я не услышал, но Рокси об этом говорить не стал. Та ещё немного промотала вперёд. Ну тут я просто лежала, а они разговаривали на своём языке. Затем промелькнуло изображение фарфоровой чашки. Рокси объяснила, У неё там была какая-то жидкость, которую она промыла мне рано на голове. Пахло очень сильно, а щипало вообще ужасно. Затем раздался голос женщины. «Как думаешь, ты можешь сесть, Цветуля? Давай садись, потихонечку. Как чувствуешь?» И тогда они появились оба. Рокси села, и крошечная камера показала всю комнату. На женщине был бесформенный свитер ручной вязки. Пальцы её длинные и грубые, сплетены в участливом жесте. Камера обрезала верх головы, но видно было, что лицо у женщины доброе. Она сказала мальчику: "God ter svin, halve. God ter svin". Мальчик, очевидно её сын, был очень похож на мать, от бледных глаз до грязных светлых волос и длинных пальцев. Зубы у него тоже были жёлтые и часть их отсутствовала. Одежду он носил старомодно. Обычные брюки, не джинсы, и рубашка с пуговицами. Тётя Алиса сказала бы, что он выглядит настоящим умником. Но по мне, он словно позаимствовал старую одежду своего отца. Странный костюм дополняли свисающие на верёвочке тёмные очки. Комната была тёмная и захламлённая: старинные стулья, заваленный бумагами стол, каминная полка, уставленная вазами без делушками, кипы бумаги на полу. И "Ну, смотри, до чего они довели дом", сказал я. Рокси засмеялась. "Какой домовидый хозяин", пошутила она. "Ну я понимаю, о чём ты. Знаешь, там пахло", она помедлила. "Плохо?" Роксина морщила нос, словно это могло помочь ей определить запах. "Ну не то, чтобы плохо, просто Так пахнет дом старого человека, где много старого барахла. Наверное, от части пылью, хотя там вроде чисто. Я кивнул. Примерно так пахло в доме бабушки с дедушкой, а они были не очень старые. Мы снова переключились на экран. Как ты себя чувствуешь, голубушка? Головка не кружится? Попробуй встать, аккуратненько, тихонько. Кажется, она вполне нормальная, сказал я. Даже милая. Я знаю, ответила Рокси. Хотя подожди. Ты можешь двигаться, Цветолечка? Ничего не сломано? Ты так упала. Изображение перемещалось. Видимо, Рокси шевелила руками и ногами, проверяя их состояние. Затем прозвучал её голос. Нет, ничего не сломано. Спасибо. Я лучше пойду. Тут за кадром раздался высокий голос мальчика. «Ты уверена? Тебе не надо уходить прямо сейчас. Это может быть небезопасно, знаешь ли, если у тебя сотрясение мозга». Затем последовал разговор на их языке, из которого я ничего не понял, хотя я расслышал снова слово «ал-ву». Не видя лиц, было очень сложно о чем-то догадаться, но мне показалось, что женщина чего-то решительно требовала от мальчика. Останови, попросил я, и Рокси нажала на паузу. О чём это они? Рокси пожала плечами. Откуда мне знать? Мы отмотали назад и включили снова. Похоже, сказал я. Она велела ему не задерживать тебя. Это слышно по её тону. Мы прослушали разговор в третий раз, и Рокси согласилась со мной. Да я и сама не хотела оставаться, боялась Камера повернулась и показала другую часть комнаты. Местами она была так загромождена, что казалось, башни из бумаг вот-вот обрушатся. На стене висели книжные полки, книг на них, втиснутых кое-как, было чуть ли не больше, чем во всей нашей школьной библиотеке. Камера двигалась слишком быстро, и я не успевал прочитать названия, но похоже, это были старинные тома, а не современные книжки в разноцветных бумажных переплётах. Милкнул хвост черно-белой кошки. Послышался голос Рокси. "Мне, мне правда надо идти. Спасибо. Благодарю вас". Женщина появилась перед Рокси. Лицо её стало куда менее добрым. "Но, голубушка, ты так и не рассказала мне, что делала здесь. Ты забралась на нашу территорию. Это частная собственность". Поставлен забор, а ты и твой друг перелезли через него. Я, э, я твой друг. Да, мы видели его, правда, Алви? Мальчик кивнул с видом страдальца. Было видно, что допрос ему не нравится. Мы потерялись. Женщина наклонилась к Кроксе. Да неужели? Ну что ж, впредь не теряйтесь, а то мы нашлём на вас «Пасечников!» Затем она улыбнулась. Это была холодная улыбка, которая говорила, «Я не хочу быть суровой, но не надо меня недооценивать». И что значило наслать пасечников? Я вопросительно посмотрел на Рокси, но она лишь слегка пожала плечами. Так или иначе, звучало это крайне неприятно. Рокси за кадром рассыпалась в извинениях. По экрану было ясно, что она вышла из комнаты в такой же тёмный и загромождённый коридор и направилась к огромной деревянной двери с небольшим окошком. Её руки пошарили в поисках дверной ручки, а потом Рокси обернулась. Перед ней стоял мальчик. «Мне очень жаль», — повторила Рокси. И тут произошла в высшей степени удивительная вещь. Мальчик робко улыбнулся. Из-за маленького роста Рокси камера лишь частично сняла его улыбку. А затем произнёс «Мне тоже». Он оглянулся и тихонько добавил «Может, ещё увидимся?» В голосе звучали печаль и надежда. Послышались шаги матери, совсем близко. Дверь распахнулась, и мальчик сказал «Сюда». Он поднял руку и застенчиво помахал Рокси, а почти чёрная кошка пробежала в самый угол экрана. Потом картинка начала дрожать и двигаться вверх-вниз. Раздался топот Рокси, девочка улепётывала со всех ног. И вот теперь она с самодовольным видом сидела передо мной. "Говорила я тебе", повторила Рокси. "Странный язык, примочка старинной книги, угрозы, она" 100-процентная ведьма